Глава 18. Убедиться, что проклятие по-прежнему со мной. Маруся говорит, куда скорая увезла Крис. Но я не запоминаю и прошу повторить. Дрожащими пальцами тыкаю в телефон, чтобы включить громкую связь. Соседка диктует адрес больницы. «Запишите кто-нибудь!» Собственный голос напоминает мне виск. «Еще немного» и его начнут понимать летучие мыши. «Пишу!» — отзывается Бруевич. «Что с Крис?» — спрашиваю я у Маруси. Язык еле ворочается во рту. «Сотрясение и несколько переломов. Приезжай в больницу, встретимся там». На заднем фоне у соседки кто-то истерично пищит. «Не ходи, Мар! Я запрещаю тебе! Стой, стой!» Мобильные Кристины я беру с собой. «Звони на него, если что, и еще». Связь обрывается. «Меня трясет. Дрожь зарождается в пальцах и расходится по всему телу». «Проведешь грип сквозь зеркало?» Инна поворачивается к грифу. «Нет, ты же знаешь. Если я не был вблизи нужного места, не получится». «Ну, мало ли, вдруг заносила нелегкая». Девушка стихии вздыхает. «Значит, на метро». Она шагает ко мне и берет под локоть. «Только вначале тебя надо одеть. Пошли в подсобку». Я позволяю отвести себя в темную комнатушку, где химически лавандово пахнет антимолью. Почти все пространство занимает напольная вешалка. На ней пестреет одежда. Инна срывает рубашку и джинсы, протягивает мне, а сама склоняется над контейнером, стоящим в углу. Я путаюсь в рукавах и штанинах, Несколько раз ударяюсь о вешалку, не попадаю пуговицами в петельки, но, наконец, справляюсь. И бросает мне под ноги черные кеды. Повезло, что Бруевич у нас такой мелкий. Думаю, у тебя с ним один размер. Дальше все происходит, как на ускоренной перемотке. Мы с Инной и Сатиром выходим из бара, петляем по дворам, спускаемся в метро, делаем пересадку, поднимаемся наружу. Помню, что в поезде парень играл на деревянном барабане. Там-та-та-там, там-та-та-там. Помню, как мы переходили дорогу на красный. Помню молчание. Ни сатир, ни Инна не произнесли ни слова. И совершенно не помню, когда успела исцарапать до крови предплечья. В мозгу бесконечно крутится. Сотрясение, несколько переломов. Сотрясение, несколько переломов. Трудно понять, насколько все плохо, ведь одно дело сломать палец и совсем другое позвоночник. Незнание давит. Я раз за разом набираю номер Крис, пытаясь дозвониться до Маруси, но лишь напрасно сажаю батарейку в телефоне Инны. Абонент постоянно вне зоны доступа. Чувство вины маячит на горизонте, подкатывается издалека, как волна убийца к лодке. Скоро накроет, перевернет, и я нахлебаюсь с соленой воды. Когда-то это должно было случиться. Проклятие слишком долго обходило Крис стороной, будто ее укрывал невидимый защитный купол. Но если бить в одно и то же место, упорно наносить удар за ударом, даже самое крепкое стекло пойдет трещинами. Когда отец впервые завел речь о том, что с гриб не все в порядке, и надо с ней поменьше контактировать, будто я заразная или психически больная, мачеха не поверила ему. И её сын, Изи, тоже не поверил. Ему тогда было 13, а мне — 8. Крис подняла отца на смех. Решила, что он либо прикалывается, либо у него белая горячка. Тогда отец уже частенько прикладывался к бутылке. В будни напивался по вечерам, а в выходные начинал с утра и локал свой виски до тех пор, пока не вырубался. Крис в открытую заявляла ему, что скоро соберет вещи и съедет. «С кем в таком случае останусь я?» не обсуждалось, но было очевидно. Да, мачеха не верила отцу, но он не отступал и заплетающимся языком приводил доказательства. Сегодня одно, завтра другое. «А помнишь того мальчишку?» которого в аквапарке засосало в трубу. Грипп ему нравилось. Вечно вокруг нее увивался, вот и поплатился. А начальник мой, Игорь Эдуардович, покойный, а? Ходил к нам в гости каждое воскресенье и все с гриб возился. В шахматы играть учил. Сам-то того, бездетный. И вот чем закончилось. А эти, двойняшки соседские, вечно шуму от них было. «Думаешь, они на Урал жить переехали? К отцу? Как бы не так. Поехать-то они поехали. И даже остались. На кладбище. Маньяк их зарубил. В лесу». Все это отец рассказывал Крис поздними вечерами на кухне в полголоса. Но мы с Изи прекрасно слышали его излияние. Сводный брат хихикал, зажимая рот кулаком, хитро поглядывал на меня и крутил у виска пальцем. Мол, поехал твой батя. А я? Я тоже хихикала. Но внутри бушевали обезумевшие экскаваторы и бульдозеры. Они сносили и сносили все, что попадалось у них на пути. Доверие, чувство безопасности, любовь к отцу, все опоры. И когда они рушились, на обломках вырастал страх. А вдруг правда? Вдруг и мальчик в аквапарке, и дядя Игорь, И двойняшки умерли из-за меня. Хотя до рассказов отца я даже не знала, что их больше нет. Сейчас странно и страшно думать, что мы с Изи давились смехом, слушая про зарубленных детей. Но это правда, и ее не вычеркнуть. Наверное, брат смеялся, потому что считал отца пьяным вруном. А я смеялась для него, для Изи, стараясь поддержать его неверие. Как ни старался, отец ни в чем не мог убедить Крис. Она ругалась, призывала его меньше пить и грозила разводом, а потом ныряла обратно в дела. Дизайн-проекты, домашние хлопоты, наши сызи оценки. Ей было недоспевающегося мужа. Она не понимала, насколько глубоко в нем укоренилась вера в проклятие. А потом бабахнула. В начале марта мой класс, 3 А, собрался в поездку в Москву. Экскурсии, кукольный театр Образцова, ночевка в гостинице. Все были невероятно взбудоражены, и, деля шкуру неубитого медведя, обсуждали, кто с кем будет жить и сводит ли нас в Макдональдс. Большинство учеников разрешили поехать. За бортом остались лишь четверо, и я среди них. Среди нищебродов, как называли их остальные то есть тех, чьи родители не смогли найти денег на поездку. Правда, в моем случае причина была иной. Отец ни в какую не хотел отпускать меня в двухдневное путешествие. Он дал Донил, обдавая запахом перегара. «Нельзя! Тебе нельзя туда! Ты не такая, как они! Может что-то случится? Я упрашивала, потом плакала. Крис немножко поуговаривал отца, да и плюнула. А накануне поездки, в пятницу, я случайно подслушала разговор Ксюши и других девчонок. К тому времени Ксюша меня уже ни в грош не ставила, но это я вижу сейчас. А тогда принимала ее подколки, тычки и обзывательства за проявление дружбы. Отвратительно вспоминать об этом, но я хвостиком велась за Ксюшей и ее настоящими подружками. Делала за них домашку, угощала на все карманные деньги и считала, что вхожу в банду самых крутых девчонок, в восьмерку, потому что нас было восемь. Как оказалось, никакой восьмерки не существовало. Была только семерка. После физры я скрылась в кабинке туалета, чтобы поплакать. Учительница Ирина Владимировна с какой-то стати решила, что будет здорово весь урок протрещать про Москву. Она, видите ли, там училась в институте. Это было самое прекрасное время в ее жизни, и в те далекие годы ей грезилось куда лучшее будущее, чем школа в Краскове. В общем, Ирина Владимировна хорошо экономила на психотерапевте, изливая нам душу. Ее рассказы о Москве и общее радостное предвкушение заставили меня почувствовать себя чужой, еще более чужой, чем раньше. Я сидела на унитазе и растирала по лицу слезы когда услышала Ксюшин голос. «Везуха, что психичка не едет», — сказала она. «Достала уже, ага». Я замерла. Даже влага застыла на щеках. «Ага», — подтвердила Аня, с которой Ксюша сидела за одной партой. «Грибка за дрипка». Она с удовольствием ввернула обидную рифму. «Не, слушай», — заговорила Викуся, главная шутница в компании. «Плохо, что она не едет». «Чего?» — протянула Ксюша. «Того!» — передразнила Викуся, и сразу, пока ее слова не приняли за чистую монету, захихикала. «Кто за нас везде платить будет? Покупать все, что захотим. Эта дура всегда такая. Ой-ой-ой, дайте то куплю, дайте сё куплю, только дружите со мной!» Девчонки подхватили. «Ой-ой-ой, хи-хи-хи, хе-хе-хе». Будто маленькие злые феи слетелись на пикник. «О, придумала!» — Приободренная общим смехом продолжила Викуся. «Пускай она нам заплатит, ну, за то, что не едет. Сделаем вид, типа мы такие обиделись. Типа ты чё, нас бросила? Пускай купит нам подарочки». «Лак для ногтей!» — выпалила Машка. «Как у Федотовой, который с трещинками. А еще можно подложить ей в рюкзак собачьей какашки». Встряла Жанка, она всегда была странная. Ей хотелось грязно унижать людей. «А что? Она вообще не пикнет. А можно и на башку высыпать!» Жанка заржала. у, -у, -у пропищали сразу несколько голосков. «Короче, подарочки — это да! Это хорошо!» «Ага!» — подвела итог Ксюша. «Надо психичке сказать! Приказать, чтоб купила нам!» «Купила нам!» — она задумалась. Я рывком распахнула дверь и на негнущихся ногах прошла мимо них. Мимо Ани, Викуси, Машки, Жанки, Ксюши, молчаливых Алены и Снежки. Там были и другие девчонки из нашего класса и из параллельного. Вообще в туалет набилось много народу, но четко я видела и слышала только семерку. Заметив меня, бывшие подруги притихли, чуть-чуть смущенные, но готовые засмеяться, как только одна из компаний прыснет первой. На лицах застыло ожидание. Я хотела уйти, просто уйти, а уж потом провалиться сквозь землю. Но вдруг остановилась на пороге и просипела. Чтоб вы сдохли! Прямо завтра! В этой дебильной поездке! Пару секунд слова висели в воздухе, как висит, бывает, воронье-карканье. А потом Ксюша громко фыркнула, словно отдавая приказ, и все покатились со смеху. Это был последний раз, когда я их видела. Ранним утром автобус с одноклассниками выехал из поселка. Он успел проползти несколько километров по дороге, стиснутой мрачным ельником, когда раздались выстрелы. Группа неизвестных лиц, как потом говорили в новостях, прошила автобус автоматной очередью. Многих ранила осколками оконных стёкол. Некоторые везунчики не пострадали, а семь учениц получили смертельные ранения и умерли на месте. Кто и зачем напал на школьников, осталось невыясненным. Поговаривали, что отец Жанки, крупный бизнесмен, был замешан в торговле людьми, и убийство дочери — месть тех, кому удалось сбежать из рабства. Но в школе сделали свои выводы. Когда мы с Крис пришли на церемонию прощания, выжившие одноклассники принялись показывать на меня пальцами и кричать, а потом бросились в рассыпную. Толпа колыхнулась, полетели под ноги букетики гвоздик. Ирина Владимировна чеканным шагом двинула ко мне, хотя ее взгляд стремился ускользнуть от моих глаз. «Уведите ее отсюда», — сказала она Крис. «Почему? Что происходит?» Мачеха нахмурилась и стиснула мое плечо. «Да уйдите же!» — сквозь зубы продребезжала учительница. «Не видите, она пугает детей!» «О, я пугала не только детей!» От Ирины Владимировны, от всех вокруг, кроме Крис, удушливо несло страхом. Будь их воля, они закричали бы «Ведьма!» и потащили бы из школы парты и стулья, чтобы сложить костер. Все уже знали о том, что я сказала накануне поездки. И не просто по слухам. Одна девчонка в тот день снимала себя. Уж не знаю, зачем ей понадобилось видео из туалета, и случайно записала мои слова. Показала видео подружкам, те еще кому-то. Так и дошло до учителей. Кажется, этот ролик до сих пор можно найти на Ютубе. Стоит ли вообще уточнять, что семеро погибших были семеркой? Выплюнув ругательство Ирине Владимировне в лицо, Крис вела меня домой. А там нас встретил отец. Он поджидал на крыльце, мрачный, но с лихорадочным блеском в глазах и заготовленной жаркой речью. Они ругались весь вечер и всю ночь. В доме стоял выворачивающий душу ор, и я хотела только одного, чтобы все прекратилось. Я щипала и царапала себя не чувствуя ни боли, ни облегчения. Я билась лбом о стенку, да так, что с нее свалилась рамка с вышивкой. А потом, наверное, он услышал стук, пришел Изи и молча надел мне на голову большие наушники, которые называл авиаторами. И эти авиаторы подняли меня и унесли далеко-далеко. А на рассвете Крис побросала в чемодан вещи, Выволокла из комнаты сонного Изи, и они ушли. Я не спала. Стояла у окошка и смотрела, как они уезжают. Ни он, ни она не оглянулись напоследок. По крайней мере, так я запомнила. А еще запомнила мысли, мелькнувшие одна за другой. Они скоро вернутся, и они не вернутся никогда. Тогда я дважды ошиблась. Четыре месяца и шесть дней. Столько их не было. Я считала. Когда в тот день машина, в которой были Крис и Изи, скрылась за поворотом, за спиной у меня раздался скрип. В дверном проеме стоял отец. «Вот видишь, что ты натворила!» — сказал он. Я смотрела на него, боясь шевельнуться. «Грипп!» — кажется, отец был абсолютно трезв. «Послушай, что я скажу. Это важно, и это правда. Ты проклята и опасна для окружающих. Мне придется тебя...» Он шумно сглотнул. «Остановить». В тот же вечер отец заколотил окно в моей комнате. Не знаю точно зачем. Чтобы не сбежала? Чтобы не убила, зыркнув дурным глазом во двор? А через пару-тройку недель, напившись в хлам, он повез меня в лес. Без объяснений, вообще без слов. Я крючилась на заднем сиденье, царапая запястье, а на переднем лежал топор. Одной рукой отец крутил руль, вторую держал на обухе. Мы вернулись домой через полтора часа, без дров и без крови на лезвие. Отец ничего не сделал. «Гриб», — тихо кликает Инна. «Нам женщина машет. Это твоя соседка?» Я выныриваю из воспоминаний. Оказывается, мы идем вдоль больничного забора. У ворот ждет Маруся. На ней серый пиджак с несуразно большими плечами. Коса растрепана, и завитки охватывают бледное лицо, как серебристое пламя. Соседка взмахивает рукой отрывистое робко. И я вдруг понимаю, все плохо. Сразу одергиваю себя. Не вангуй тут и не накручивай. Человек просто махнул, ничего такого. Но когда мы подходим ближе, и я вижу Марусины глаза, последняя надежда превращается в шарик с гелием, вырывается из пальцев и улетает в небо. Домашний запах рос, пропитавший одежду соседки, наводит меня на мысли о кладбище. «К ней не пускают», — говорит Маруся, а дальше она будто кидает в пруд камни, и каждый тяжелее предыдущего. Говорят, много переломов, закрытых и открытых. еще ушиб головного мозга, и спиной тоже пострадал. В общем, не буду скрывать от тебя. Кристина не приходит в сознание. Колени у меня подгибаются, я просто перестаю контролировать их. Сатир и Инна подхватывают меня с двух сторон и усаживают на край клумбы. Мачеха, в отличие от отца, Никогда не верила в проклятие. И что в итоге? С ним все в порядке, живет себя, поживает. А она... Лучше бы Крис не возвращалась тогда. Не врывалась в мою комнату сломом наперевес. Не грозила отцу полицейскими, судом, наемными костоправами, богом и дьяволом. «Чтоб тебя тут не было, козюл, Понял? Даю 24 часа, чтобы ты убрался отсюда!» — орала она. «Это мой дом!» Вяло возражал отец. «Хрена с два! Это дом-гриб, что я бумажек не видела!» «Ты совершаешь большую ошибку. Скажешь это на моих похоронах, если я сдохну от твоего выдуманного проклятия. Но я не сдохну, понял, урод? Не сдохну до ста лет!» И Я втягиваю воздух сквозь зубы. «Пусть, пусть, пусть Крис окажется права! Пусть живет до ста лет!» «Это вы нашли ее, да?» Чувствую, как шевелятся губы, но не понимаю, я спрашиваю, или кто-то другой. Голос совсем незнакомый, севший, безжизненный. Я услышала крик, начинает рассказывать Маруся, опускаясь на корточки, чтобы быть со мной вровень. Вышла на площадку, а в лестничном пролете она, Кристина, лежит без сознания. Лицо бледное, почти синее а под головой кровь. Я спустилась, потом побежала назад, вызвала скорую. Соседка обхватывает себя руками. Фельдшеры позволили мне доехать до больницы. В машине Кристина пришла в себя, и ей вкололи обезболивающее. Она думала, ты дома. Просила, чтобы я вернулась и все тебе рассказала. И ещё на всякий случай продиктовала мне пароль от мобильного. Он у нее был не с собой. Она, кстати, очень связно говорила и сильно переживала. Не за себя, за тебя. В общем, я поехала обратно, зашла к вам в квартиру, но тебя там не оказалось. Тогда я нашла Кристинин телефон и увидела несколько пропущенных. Решила позвонить на эти номера. Она запинается, не зная, что еще сказать. Ну вот, как ты так. «Номера?» — задумчиво повторяет сатир. Во множественном числе? Значит, соседушка позвонила еще кому-то. То ли у меня изжога, то ли недоброе предчувствие. И тут я слышу голос отца. Он окликает меня по имени. Несколько раз, монотонно и громко. На мозг обрушивается ледяная глыба понимания. Это происходит на самом деле. Мне не мерещится. Отец действительно здесь. Время паниковать. Поднимаю глаза. Он порывисто идет ко мне, почти бежит, в распахнутой куртке, слишком теплые для мая. Волосы отросли и поредели. Топорщица темная с медным отливом борода. Три глубокие морщины пересекают лоб. Горизонтальная, горизонтальная, вертикальная. Я цепенею. Внутри недуновение теплого ветерка. Одни стылые сквозняки хлещут по сердцу. Не знаю, что говорить и делать. Просто сижу и смотрю. Отец, не дойдя до клумбы несколько шагов, падает на колени и ползет ко мне. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Его сотрясают рыдания. Вот теперь я чувствую внутри бриз, еще не теплый, но уже не пронизывающий до костей. Вечерний помнящий солнце. Неужели отец приехал, чтобы попросить прощения?